бонус. Тени прошлого. Назар. Я в жизни так быстро не ездил, как сегодня по родному городу. Только сел в машину, вжал педаль газа в пол, аж камни из-под колес полетели. Доезжаю до места в рекордные пять минут, благо пробок в нашем городке днем с огнем не найдешь, паркуюсь прямо возле входа в ресторан у тротуара, бросаю машину и бегом несусь к зданию. Уже на подходе вижу в панорамном окне свою Лиану. Она сидит возле окна, пялится в телефон и потягивает кофе, будь он не ладен. Влетаю в ресторан и застаю картину маслом. Агдаян приглаживает посидевшую шевелюру и на всех парах несется к моей Лиане. Подходит к ней со спины и лопочет. «Милая, ты подстриглась? А где же твой живот? Как уменьшился? А...» «Кто вы вообще, девушка?» Все-таки признал, что не его эта жена, слава богу, а то еще облапал бы своими граблями. Отошел от нее быстро, рявкую, подлетев к столику Лианы. «Ты что забыл в моем заведении?» Сверкает недовольным взглядом Агдаян. «Пошел вон!» «С удовольствием! Только девушку заберу!» «Он еще посетителей моих беспокоить будет!» — рычит Агдаян и в конец звереет. Я сейчас охрану позову. Или даже не понадобится, сам разберусь. Как бы нам исцепиться прямо, как этой зимой на улице перед рестораном? Но в этот момент из кухни показывается колобок по имени Лиана Агдаян, одноклассница, сыгравшая в моей жизни такую большую роль. В прошлый раз, когда я ее видел, у нее был внушительный животик. Теперь же она и вовсе будто проглотила арбуз. Наверное, вот-вот подойдет срок рожать. «А что это вы тут задумали?» – спрашивают нас лианы. «Обе две, одновременно!» И смотрят друг на дружку, пораженные тем, как похожи. «Да, не каждый день встречаешь своего двойника. Потом они подходят друг к другу, с улыбкой сравнивают размеры животов. Пока женщины общаются, мы с Агдаяном стоим столбами, не мешаем». Отчего-то нам обоим интересно посмотреть, как девчонки реагируют друг на друга. Неожиданно я наживает вопросом. «По кольцу понял, жена твоя, так?» «Киваю». «Тогда он предлагает». «Может, в качестве примирения совместный обед?» «Раз уж у каждого по своей Лиане». «Можно было бы гордо отказаться и утащить отсюда Лиану, но я почему-то не вижу поводов это делать» раз Агдаян идет на мировую. В самом деле, наша вражда длилась столько лет, я так долго представлял, как расквашу его морду об асфальт, зато теперь, смотря на то, как общаются две лианы, чувствую мир в душе. Нам с Агдаяном нет повода воевать. Каждому повезло найти любимую женщину, у него дети, у меня одна дома, вторая на подходе. Через четыре с половиной месяца появится на свет «Ангелиночка моя драгоценная!» «Обед — отличная идея!» — киваю я. Че же, как удивительна жизнь. Еще несколько месяцев назад мы с Агдаяном готовы были перегрызть друг другу глотки, а теперь сидим за одним столом, обмениваемся историями из жизни. Он рассказывает, как впервые увидел свою Лиану, я делюсь, как впервые увидел свою. Лианы тоже болтают друг с другом без умолку. Так удивительно похожие, в то же время очень разные. По повадкам, по жестам, целям и мечтам. В одном мы все четверо схожи. Нам хорошо друг с другом, а к Даяну со своей Лианой, а мне со своей. Мы хотим жить со своими женами, растить детей, возить их в отпуск. Мечтаем в старости почивать на заслуженных лаврах, передав бизнес детям. И все же моя Лиана чуть красивее. Нежнее, ласковее, элегантнее и, без сомнения, сексуальнее. И я, без сомнений, люблю ее в тридцать раз больше, чем когда-то любил свою одноклассницу. В общем, хорошо, что я не стала отбивать жену Агдаяна, а дождался свою. Думаю, многие со мной согласятся. Так бывает, что тебе кажется, будто жизнь несправедлива, все потеряно, но...